Восемнадцать. Двадцать с лишним шаттлов, подняв в воздух здоровенную тучу песка, с левом приземлились на отдельной площадке за стеной базы. Вышедшие из кораблей военные чины, по всей видимости, были здесь не в первый раз, поскольку чувствовали себя уверенно и без помощи провожатых добрались до главного здания, в былые и более счастливые для себя времена служившего диспетчерским пунктом, принимавшим и отправлявшим грузовые и пассажирские корабли. Между собой они также были знакомы, поскольку перездоровались достаточно быстро. Кто-то тепло, а кто-то не очень, что объяснялось их соперничеством в покупке новобранцев. Всем хотелось заполучить лучших солдат, но существовала определенная очередность, определяющая, кто за кем мог набирать себе наемников. «Но что, начнем, пожалуй», — сказал полковник связи Кауман Бинке, быстрее остальных, посмотрев интересующие его личные дела будущих солдат. Его безобидное по названию ведомство, кроме связи, занималось компьютерным взломом вражеских программ защиты. Толковых специалистов было до слез мало, чем и объяснялась скорость обработки им файлов. «Постой!» — хором ответили еще двое, сидевших за своими терминалами. У них работы было не в пример больше. Майор Учхе представлял инженерно-технические войска, а, проще говоря, набирал в себе механиков и танкистов для гусеничных и колесных машин. а также будущих ракетчиков и зенитчиков. Словом, всех пригодилось для такой работы. Полковник Эфтер отмечал для себя тех, кто имел отношение к летающей технике и действующих лётчиков для коллатых машин и геликоптеров. Пусть они и не имеют лишь начальные навыки, но обучить их будет гораздо проще, чем тех, кого просто слепо можно выдернуть из строя. Особенно он радовался, когда удавалось найти уволенных пилотов транспортных компаний. Для таких лётчиков переподготовка занимает небольшие месяцы. что сейчас особенно важно, ведь на фронтах откат. И только трое не принимали участие в таком кропотливом отборе кадров, поскольку это заняло бы чересчур много времени, ведь на них приходилось до 80% новобранцев. Да и не нужен им был такой отбор. Майор Генджа с полковником Нироном представляли штурмовые подразделения, своеобразные войсковые спецназы различных направлений и десантные войска. Майору Ризену убирать никого не приходилось, ему предстояло забрать всех остальных, которые не подойдут для так называемых элитных войск. Он был линейным пехотинцем. Наконец, освободились первые двое и подошли к остальным, стоявшим у большого окна и разглядовавшим площадь перед ними. "Да", протянул полковник Эфтер. "Контингент год от года становится всё хуже и хуже, всё тупее и дохлее. Но это смотря с какой стороны посмотреть, несколько из учки". "Да ладно вам трепаться, пойдём уже забирать это отребье", махнул рукой Генша. Подождите, я становлюсь всех майор Ризен. И совсем забыл об одном деле. При этом Ризен достал из своей барсетки миниатюрную камеру и стал снимать всех тех, кто находился на плацу. Сначала общим, а затем и крупным планом, стараясь заснять лица объединённых в группы. Ризен, вечно у тебя какие-то закидоны, проучил полковник Бинки. Ну зачем тебе это? Вам хорошо. Вы отберёте себе лучших и все дела. А мне нужно сделать из оставшихся дохаджак хороших солдат, понимающих друг друга с полуслова, пояснил Ризен, одновременно продолжая вести съёмку. Остальные наблюдатели за ним с интересом. Видите, они уже объединились в какие-то группы, кучкуются, что-то делают вместе. В большинстве случаев знакомятся психологически совместимые субъекты, значит, если их поставить в одну команду, из них получится полноценная боевая группа с уже определённым — Неформальным лидером. — Ну, ты прям профессор какой-то. Не в то восхищу она, не то насмешливо, — сказал полковник Бинке. — Как ты до такого вообще додумался-то? — Да так, в отпуске. Навестить сесту приехал, а у нее из литературы только труды по психологии. Психолог она по профессии. Делать было нечего, и я взял из стопки самую тоненькую книжечку, одолел всего двадцать страниц из ста пятидесяти, потом бросил это дело. Короче, еле дотянул до срока конца пребывания. Ну вот, я закончил. Мой убрал видеокамеру обратно. Тогда пойдёмте, время не ждёт.